Глава 11 Давайте откопаем стюардессу. Косясь на Сергеича, Макс подошел к доске куску гипсокартона. В правом углу нарисовал прямоугольник, комментируя. Вот электростанция, вот ворота. Прикол в том, что через джунгли сюда хрен пройдешь. Мы пытались шариться вокруг, когда зомби искали. «Дорога сюда только одна. Вот она!» Он прочертил линию к прямоугольнику. «И они по-любому тут пойдут. Нет, скорее поедут. И, вероятнее всего, двумя машинами. Что я предлагаю?» Он нарисовал линию перпендикулярно дороге, а в середине изобразил черное пятно. «Вот тут надо выкопать огромную яму с кольями, застелить тонкими ветками, присыпать листьями. Они ничего не заметят, поедут и... Опа! Как мамонты!» «И мы их, как мамонтов, а дальше шипы насыплем. Когда они вылезут посмотреть, что за фигня, мы их расстреляем из засады и закидаем коктейлями Молотова». «Застать врасплох, это правильно», — оценил Рамис. «Только землю надо в лесу спрятать, а то вызовет подозрение». «Какую землю?» «А, -а из ямы», — сообразил Макс. «Я тачку на складе видел», — подключился Сергеич, забыв про свои обиды, в том числе на Макса. «И лопаты там есть, надо уже сегодня подготовиться». «Это еще не все», — остановил его Макс. «Есть ловушки из говна и палок, в прямом смысле, вьетконговцы использовали против американцев». «Из говна?» — удивилась Вика. «Берется доска», — объяснил Макс. «Натачиваются гвозди, чтобы как иглы были, потом окунаются в дерьмо. У нас тут зомби прикопаны. Так вот, трупный яд еще лучше». Присыпается листво и кладется там, где они точно пройдут. Наступает враг, и он не боец, это раз. Два, получает заражение, и у него гниет нога. «Откуда ты все это знаешь?» — задумчиво спросил Рамис. «Читал? Запомнил!» — гордо произнес Макс, а потом погрустнел. «Но сам ничего не сделаю. Я рукожоп. Тут ты был прав, Рамис. Мешки ворочать у меня так себе получается». Он отвлекся на Эдрика, рассказав ему про свои придумки и добавил. Возле ловушки для машины можно прикопать пару ведер с гвоздями. Туда попал, пиши, пропало. А на входе на базу бандажу повесить. Это фигня с гвоздями. Открываешь дверь — бац! Вьетконговцы кучу всего крутого придумали, но остальное сложно сделать. — Например, — заинтересовался Сергеевич, вместе покумекаем, а вот с чего сообразим? — Ну, например, лук. Устанавливается лук, враг задевает растяжку, и в него летит стрела, или тяжелый камень ломает ноги. «Яма со змеями. Еще сверху всякое падает, если задеть растяжки. На переправах через реки ставили ведра с гвоздями. Или мясорубка, здоровенный прикопанный капкан. Туда наступил — все, хана, проткнет кишки. А еще они делали ловушки для вертолетов». Глаза Макса сияли. Особым образом устанавливали гранату, где приземлялись вертолеты. Те раскручивали воздух, и граната бабах. «Гранат у нас нет», — вздохнула Вика. «А жаль». «Интересно, можно ли соорудить огнемет?» — вспомнил я, — из баллончика и зажигалки. «Опасно!» — вынес приговор Сергеевич. Рамис подвел итог. «Значит, ужинаем и отбой, а завтра подумаем, что можно...» «Какой отбой?» — перебил Сергеевич. «Лучше подготовиться заранее. Денис, даешь добро?» Подумав, я кивнул. «В любом случае лишним не будет» купе с ловушками Макса, взводом Афанасия и чем-то интересным, что я надеялся получить в эту или завтрашнюю полночь в магазине чистильщика, это сильно повысит наши шансы. Может даже так статься, что мы атакуем папашу раньше, чем здесь окажутся его люди. «Давайте до ужина прикинем фронт работ», — предложил я. «А ужин в семь? В восемь!» — перебила Карина. «Лучше в восемь, когда стемнеет. Я обо всем позабочусь». Макс вскочил, готовый бежать, но я жестом велел сидеть и сказал. Нужно обсудить детали. Кто копает, кто делает тонкую работу, начиняет гвоздями доски, затачивает арматуру. Это я! поднял руку Сергеевич. Но мне нужен чертеж, Макс! Тот метнулся к гипсокартону и принялся рисовать, приговаривая: Еще веревка нужна, болгарка, сварка! Все есть, уверил Сергеевич. Остальные выходят на лопаты, спокойно заключил рамис. А какой глубины делать яму? Где именно? «Решать будем коллективно?» «Да», — сказал я, — «идемте на склад. Макс, раз уж ты у нас инженер, проинструктируй». «Вы готовьте все», — сказал он, — «я пока Сергеичу чертежи нарисую. Главное, потом не забыть и самим в ловушку не попасть». «Значит, будем откапывать стюардессу?» — усмехнулся Рамис. «Да», — закивал Макс, — «давайте откопаем стюардессу». К тебе допекло воздержание», — сказал Сергеевич. С шутками-прибаутками да частушками электрика закипела работа. Мужики Эдрик копали, а Вика вызвалась помогать возить землю в джунгли. Карина отправилась готовить ужин. Мы вооружились скрафченным мной оружием, вдруг надо будет отбиваться от зомби, а также лопатами, кирками и тачкой, и пошли играть в забавную игру «Вьетконговец против Янки». Даже меня охватил азарт, мы стали единым целым, и недавние разногласия остались в прошлом, что уж говорить о Максе, чьи идеи мы воплощали. Работали до самых сумерек. Макс оказался прав, место для засады выбрать было несложно. Дорога делала поворот возле большого валуна, и именно там мы начали копать яму. Но работа шла медленнее, чем планировали. Мало того, что пришлось долбать дорожное покрытие, так еще и земля под ним оказалась твердой корни мешали, а инструментов было маловато на всех. К тому же приходилось таскать землю в джунгли и тщательно маскировать кучи. — Нереально за день все сделать, — вытирая пот, — сказал Рамис. — Нас мало, работы много. — Ничего, — успокоил я. — У нас есть еще целый завтрашний день, папаша придет только послезавтра. Оставив членов своей новой семьи копать, я пошел проверить Сергеича. Тот возился в мастерской, затачивая арматурные прутья и набивая доски гвоздями. Но и тут было не все гладко. Болгарка часто глохла, а молоток имелся один на всех. — Кольев наделаю сегодня, — ворчал Сергеевич, А завтра уже расставлять будем. Торопиться некуда. Торопиться было куда, но я не стал спорить. День и без того вышел насыщенный, и лучше этой ночью всем хорошо отдохнуть. Оставив Сергеича, я вернулся к землекопам. Яма получалась неглубокой, всего метр с небольшим, но силы времени копать глубже не хватало. Короче, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вышло так. Вика таскала землю на тачке, а Крош бегал с ней. Девушка как раз возвращалась из очередного рейса, когда из джунглей выскочил бездушный. Пока визг додела, пока я бежал на помощь, выяснилось, что напал крикун девятого уровня. Это было удивительно, учитывая, что до того я видел таких только у заправки, но не суть. Тварь девятого уровня разинула пасть и заверещала. Звук ударил по ушам, будто кто-то провел гвоздем по стеклу. У меня аж в голове зазвенело и руки задрожали. Паникуя от дебафа, Вика вскрикнула и попятилась, но споткнулась о корень. Крикун двинулся к ней, готовясь к повторной атаке. Я рванул к ним, инстинктивно выхватывая тесак и высматривая в джунглях других бездушных. Не мог же Крикун явиться один. В этот момент проявил себя крош. Котенок прыгнул на голову зомби, активировал шок, ошеломив зомбака. Тот замер, как пораженный молнией. Глаза закатились, челюсти захлопнулись. Оправившийся от дебафа народ тут же набросился на крикуна: Блять! заорал Макс, хватаясь за втыкатель. Откуда он взялся? «Фика, — Вика, отползай! — крикнул Рамис, набегая со своими тисками. Эдрик врезал по башке крикуна первым и тут же отпрыгнул. «Стоп — Стоп! — рявкнул я. — Все назад! — А? — не понял Макс. — Ты чего? — Он мой! Активировав сокрытие души, я подошел к ошеломленному крикуну. Эффект кроша заканчивался, тварь начала двигаться, но, ощутив мои манации босса, покорно замерла. — Хорошая собачка! Сидеть! Место! Мысленно я отдал крикуну команду прятаться в кустах у дороги и атаковать только тех, кто едет со стороны лагеря папаши. Своих не трогать. Зомби послушно заковылял к указанному месту. Вика поднималась с земли, отряхивая джинсы. «Спасибо тебе, крошек!» — она почесала котенка за ухом. «Ты настоящий герой!» Крош важно замурлыкал. Поблуждав взглядом, я указал на шнурки на кроссовках Макса. «Дай-ка!» Тот безропотно отдал. С заправки вынесли несколько упаковок шнурков, так что дефицита в них не было. Догнав крикуна, я отвел его еще дальше по дороге и привязал за ногу к дереву. Ему, конечно, это как мертвому припарка. Вся надежда была, что он не ослушается команды. А веревка так, символ. От осознания, что у нас есть сторожевой пес на дороге, спокойнее. «Ладно, народ», — скомандовал я, вернувшись. «На сегодня хватит. Завтра доделаем». А сейчас ужин и отдых. К восьми вечера мы вернулись на базу. Яма была выкопана наполовину, колья заточены, но расставить ловушки не успели. Впрочем, времени было достаточно. Работу можно закончить завтра. За ужином обсуждали планы. Дежурство по два часа, сказал я. Макс и Эдрик с 10 до 12. Сергей и Черамис с 12 до 2. Вика и Карина с 2 до 4. Я с 4 до 6. Спорить никто не стал, и мы разошлись по своим местам. Девушки на диване, я устроился в углу диспетчерской на ворохе тряпок, Крош свернулся рядом. Все устали и быстро уснули. Забористо, с причмокиванием храпел Сергеевич. Рамис не храпел, но что-то бормотал во сне. Поначалу я решил дождаться полуночи, когда обновится ассортимент, но веки слепались, и эту идею я откинул. Никуда он не денется, утром проверю. Засыпая... Я думал о завтрашнем дне. Нужно закончить ловушки, проверить оружие, подготовить засадные позиции, а послезавтра, послезавтра мы узнаем, насколько хороши наши приготовления. Меня разбудил Крош. Котенок шипел, выгнув спину. Закричал Рамис, потом Сергеич, но оба быстро смолкли. Спросонья я не сразу понял, что не так. В коридоре слышались быстрые шаги, приглушенные голоса. «Папаша?» В следующее мгновение незапертая дверь в диспетчерскую распахнулась, и в проеме показались темные силуэты с оружием, человек шесть не меньше. Раздались лающие голоса, прошипели на английском. «Не двигаться! Двигаться! Смерть!»